III конгресс коммунистического интернационала, IV. Речь в защиту тактики коммунистического интернационала. 1 июля. Том 44. Страницы с 23 по 33. Товарищи, к моему большому сожалению, я должен ограничиться самообороной. Смех. Я говорю с большим сожалением, потому что после ознакомления с речью товарища Терачини и с поправками, внесёнными тремя делегациями, мне очень хотелось бы перейти к наступлению. Ибо против взглядов, которые защищали Терачини и эти три делегации, необходимы, собственно говоря, наступательные действия. Речь идёт о поправках немецкой, австрийской и итальянской делегаций к проекту тезисов о тактике, внесённому русской делегацией на Третьем конгрессе Коминтерна. Поправки эти были опубликованы на немецком языке в газете Москва, органы Третьего конгресса Коминтерна. Трачини Умберто родился в 1895 году. видный деятель рабочего движения в Италии, один из основателей итальянской коммунистической партии. В начале своей деятельности принадлежал к левому крылу итальянской социалистической партии. С 1920 года член ЦК социалистической партии. Выступал за присоединение партии к Коммунитерну. занимал непримиримую позицию по отношению к её реформистскому крылу. С 1919 года один из организаторов и руководителей революционной группы туринских социалистов Лордины Ново Новый порядок, составивший основное ядро коммунистической партии, со времени основания итальянской коммунистической партии В 1921 год был членом ГЮЦК и исполкома. Допускал левосектантские ошибки, которые на Третьем конгрессе Коминтерна осудил Ленин. Под воздействием критики вскоре сумел преодолеть свои ошибки. После Третьего конгресса Коминтерна, делегатом которого он был, избирается в состав ИКИ. Руководил работой коммунистов во всеобщей конфедерации труда Италии, возглавлявшейся реформистами. в 1926-1943 годах находился в фашистских тюрьмах и ссылке. В 1943-1945 годах активно участвовал в национально-освободительной борьбе итальянского народа против фашизма. С 1945 года кандидат в члены ЦК и с 1955 года член ЦК Комму партии Италии. Если конгресс не будет вести решительного наступления против таких ошибок, против таких левых глупостей, то всё движение осуждено на гибель. Таково моё глубокое убеждение. Но мы, организованные и дисциплинированные марксисты, мы не можем удовлетворяться речами против отдельных товарищей. Нам русским эти левые фразы уже до тошноты надоели. Мы люди организации, при выработке наших планов мы должны идти организованным путём и пытаться найти верную линию конечно ни для кого не секрет что наши тезисы являются компромиссом но почему бы и не так среди коммунистов созывающих уже третий конгресс и выработавших определённые основы положения компромиссы при известных условиях необходимы наши тезисы предложенные русской делегацией были изучены и подготовлены самым тщательным образом, явились результатом долгих размышлений и совещаний с различными делегациями. Они имеют своей целью установление основной линии коммунистического интернационала и необходимы особенно теперь, после того, как мы не только формально осудили настоящих центристов, но и исключили их из партии, таковой факты страница 24 Я должен взять эти тезисы под свою защиту. И когда теперь является это сочинение и говорит, что мы должны продолжать борьбу против центристов, а потом рассказывает, как эту борьбу собираются вести, то я говорю, что если эти поправки должны означать известное направление, то необходима беспощадная борьба против этого направления, потому что в противном случае нет коммунизма и нет коммунистического интернационала. Меня удивляет, что ГКРП не подписалась под этими поправками. Смех. Ведь вы послушайте только, что защищает Тираччини и что говорят эти поправки. Они начинаются таким образом. На первой странице в первом столбце на девятнадцатой строчке следует зачеркнуть большинство. Большинство это чрезвычайно опасно. Смех. Затем дальше. Вместо слов, основные положения следует поставить цели. Основные положения и цели две разные вещи. Ведь в целях с нами будут согласны и анархисты, потому что и они стоят за уничтожение эксплуатации и классовых различий. В своей жизни я встречался и разговаривал с немногими анархистами, но всё же видел их достаточно. Мне подчас удавалось разговариваться с ними насчёт целей, но никогда по части принципов. Принципы это не цель, не программа, не тактика и не теория. Тактика и теория это не принципы. Что отличает нас от анархистов в смысле принципов? Принципы коммунизма заключаются в установлении диктатуры пролетариата и в применении государственного принуждения в переходный период. Таковы принципы коммунизма, но это не его цель. И товарищи, внёсшие такое предложение, совершили ошибку. Во-вторых, там сказано: следует зачеркнуть слово большинство. Прочтите всё. Третий конгресс коммунистического интернационала приступает к пересмотру вопросов тактики в условиях, когда в целом ряде стран объективное положение обострилось в революционном смысле и когда организовался целый ряд коммунистических массовых партий нигде, впрочем, не взявших в свои руки фактического руководства большинством рабочего класса в их действительной революционной борьбе. Страница 25. И вот хотят слово большинство зачеркнуть. Если мы не можем договориться о таких простых вещах, то я не понимаю, как можем мы работать вместе и вести пролетариат к победе. Так донечего удивляться, что мы не можем прийти к соглашению по вопросу о принципах. Укажите мне такую партию, которая бы уже овладела большинством рабочего класса. Терочини и не подумал о том, чтобы привести какой-нибудь пример. Да такого примера и не существует. Итак, вместо принципов поставить слово «цели», а слово «большинство» вычеркнуть «благодарю покорно». Мы на это не пойдем. Даже германская партия одна из лучших. И та не имеет за собой большинства рабочего класса это факт. Мы, стоящие перед самой тяжёлой борьбой, не боимся сказать эту правду. А вот здесь есть три делегации, желающие начать с неправды, потому что если конгресс зачеркнёт слово большинство, то этим он покажет, что хочет неправды. Это совершенно ясно. Затем идёт такая поправка. На странице 4 в столбце 1 в строке 10 слова открытое письмо и так далее следует вычеркнуть. Я уже слышал сегодня одну речь, в которой нашёл ту же мысль. Но там это было вполне естественно. То была речь товарища Гемпеля, члена ГКРП. Гемпель Один из представителей коммунистической рабочей партии Германии на третьем конгрессе комментерно. Он сказал: "Открытое письмо было актом оппортунизма. К моему величайшему сожалению и глубокому стыду я уже слышал подобные взгляды частным образом. Но когда на конгрессе После столь продолжительных прений «Открытое письмо» объявляется оппортунистическим – это стыд и позор. И вот является товарищ Терачини от имени трех делегаций и хочет вычеркнуть слова «Открытое письмо». К чему же тогда борьба против ГКРП? «Открытое письмо» является образцовым политическим шагом. так сказано в наших тезисах, и мы должны это безусловно отстаивать. Оно является образцовым, как первый акт практического метода привлечения большинства рабочего класса. страница 26. Тот, кто не понимает, что в Европе, где почти все пролетарии сорганизованы, мы должны завоевать большинство рабочего класса, Тот потерян для коммунистического движения, тот никогда ничему не научится, если он в течение 3 лет Великой революции этому ещё не научился. Тырачкин говорит, что в России мы победили, хотя партия была очень мала. Он недоволен, что по отношению к Чехословакии сказано то, что говорится в тезисах. Здесь 27 поправок. И если бы я вздумал их критиковать, Мне пришлось бы подобно некоторым ораторам проговорить не менее 3 часов. Здесь заявили, что в Чехословакии коммунистическая партия насчитывает от 300 до 400 тысяч членов, что необходимо привлечь большинство, создать непобедимую силу и продолжать привлечение новых рабочих масс. Тирании уже готовка к нападению. Он говорит, если в партии уже есть 400 тысяч рабочих, То зачем нам ещё вычеркнуть смех? Он боится слова массы и хочет его вытравить. Товарищ Троцкине немного понял в русской революции. Мы были в России маленькой партией, но с нами было помимо того и большинство советов рабочих и крестьянских депутатов всей страны. Возглас Верно. Где это у вас? С нами была почти что половина армии, в которой тогда числилось по меньшей мере 10 млн человек. Разве за вами большинство армий? Укажите мне такую страну. Если эти взгляды товарища Тарачиня разделяются ещё тремя делегациями, тогда в интернационале не всё в порядке. Тогда мы должны сказать: "Стой, решительная борьба" иначе коммунистический интернационал погиб движение в зале на основании имеющегося у меня опыта я должен сказать хотя и занимаю оборонительную позицию смех что целью моей речи и принципом её является защита резолюции и тезисов предложенных нашей делегацией Конечно, было бы педантизмом сказать, что в них нельзя изменять ни одной буквой. Мне пришлось прочитать немало резолюций. И мне хорошо известно, что в каждую строку там можно бы внести прекрасные поправки. Но это было бы педантизмом. Страница двадцать седьмая. Если же я теперь все-таки заявляю, что в политическом смысле не может быть изменена ни одна буква, До этого потому, что поправки носят, как я вижу, совершенно определённый политический характер, потому что они ведут на путь вредный и опасный для коммунистического интернационала. Поэтому и я, и все мы, и русская делегация должны настаивать на том, чтобы не изменять в тезисах ни одной буквы. Мы не только осудили наши правые элементы, мы их изгнали. Но если из борьбы против правых устраивают спорт, как Терачини, то мы должны сказать довольно, иначе опасность станет слишком серьёзной. Терачини защищал теорию наступательной борьбы сущность теории наступательной борьбы или теории наступления, провозглашённой в декабре 1920 года на объединительном съезде Коммунистической партии Германии и левого крыла Независимой социал-демократической партии Германии, состояла в том, что партия должна проводить тактику наступления, не считаясь с тем, имеются ли для революционного выступления необходимые объективные предпосылки. поддерживают ли коммунистическую партию широкие массы трудящихся. Теория наступления имела последователей также среди левых Венгрии, Чехословакии, Италии, Австрии, Франции. Она лежала в основании и являлась одной из причин поражения мартовского выступления пролетариата Германии в 1921 году. После поражения мартовского восстания Левые пытались оправдать ошибки ЦК ОКПГ. В тезисах о мартовском выступлении, принятых ЦК ОКПГ 8 апреля 1921 года, говорилось, что ОКПГ должна всегда придерживаться линии революционного наступления, лежащей в основе мартовского выступления, что наступательные действия, если они даже терпят поражение, являются предпосылкой будущей победы. и единственным возможным средством для революционной партии завоевать массы. На третьем конгрессе Коминтерна сторонники теории наступления добивались того, чтобы она была положена в основу решений о тактике коммунистического интернационала. Ленин в своих выступлениях на конгрессе показал ошибочность и авантюристичность этой теории. Конгресс одобрил ленинские предложения о терпеливой подготовке и завоевании на сторону коммунистического движения большинства рабочего класса. Пресловутые поправки предлагают по этому поводу формулу длиною в 2-3 страницы. Нам нет нужды их читать, мы знаем, что там написано. Террачини сказал совершенно ясно, о чем идет речь. Он защищал теорию наступления, указывая на динамические тенденции и на переход от пассивности к активности. Мы в России имеем уже достаточный политический опыт борьбы против центристов. Ещё 15 лет тому назад мы вели борьбу против наших оппортунистов и центристов, а также против меньшевиков. И мы одержали победу не только над меньшевиками, но и над полоноархистами. Если бы мы этого не сделали, то были бы не в состоянии удержать власть в своих руках не только в течение 3 1/2 лет, но и 3 1/2 недель, и не могли бы созывать здесь коммунистические конгрессы. Динамические тенденции, переход от пассивности к активности, всё это фразы, которые пускали в ход против нас левые эсеры. Теперь они сидят в тюрьмах, защищают там цели коммунизма и думают о переходе от пассивности к активности. Смех. Так аргументировать, как это делается в предложенных поправках, невозможно, потому что в них нет ни марксизма, ни политического опыта, ни аргументации. Разве мы в наших тезисах развивали общую теорию революционного наступления? Нет. Разве Радек или кто-нибудь другой из нас совершил подобную глупость? Мы говорили о теории наступления по отношению к вполне определенной стране и к вполне определенному периоду. Страница двадцать восьмая. Мы можем из нашей борьбы против меньшевиков привести случаи, показывающие, что ещё перед первой революцией встречались лица, сомневавшиеся в том, что революционная партия должна вести наступление. Если у какого-либо социал-демократа, тогда мы все так назывались, появлялись такие сомнения, мы вступались с ним в борьбу и говорили, что он оппортунист. что он ничего не понимает в марксизме и в диалектике революционной партии. Разве партия может спорить о том, допустимо ли вообще революционное наступление? У нас для того, чтобы найти такие примеры, придётся вернуться лет на 15 назад. Если имеется такой центрист или замаскированный центрист, который оспаривает теорию наступления, то надо немедленно исключать таких людей. Этот вопрос не может возбуждать споров. Но тот факт, что мы ещё теперь после трёхлетнего существования коммунистического интернационала спорим о динамических тенденциях, о переходе от пассивности к активности, стыд и позор. У нас нет об этом спора с товарищем Радыком, выработавшим совместно с нами эти тезисы. Может быть, было не совсем правильным начинать в Германии разговоры о теории революционного наступления после того, как действительное наступление не было подготовлено. Всё же мартовское выступление является большим шагом вперёд, несмотря на ошибки его руководителей. Но это ничего не значит Сотни тысяч рабочих героически боролись. Речь идёт о вооружённом выступлении пролетариата Германии в марте 1921 года. Германская буржуазия, напуганная ростом влияния коммунистов в массах, решила спровоцировать революционный авангард пролетариата на преждевременное и неподготовленное вооружённое выступление, разгромить революционные организации рабочего класса. 16 марта под предлогом борьбы против уголовных элементов, якобы вызывающих стачки, обер-президент прусской полиции социалдемократ Герзинг издал приказ о вводе на предприятия в средней Германии отрядов полиции. Провокационные действия властей вызвали бурное возмущение рабочих, начались столкновения с полицией. Левое большинство ЦК объединённой коммунистической партии Германии Исходя из так называемой теории наступления, толкала рабочих на путь преждевременного восстания. 17 марта ЦК ОКПГ вынес решение о том, что пролетариат обязан преднять бой и призвал пролетариат Германии к всеобщей забастовке в помощь рабочим средней Германии. Однако большинство рабочего класса не было подготовлено к выступлению и не приняло участия в боях. Лишь в средней Германии выступление приняло характер вооружённой борьбы. Во время мартовского выступления молодая коммунистическая партия Германии допустила ряд ошибок. Несмотря на героическую борьбу рабочих, мартовское выступление было подавлено. Коммунистической партии и рабочему классу был нанесён тяжёлый удар. Одной из важнейших причин неудачи восстания Явилась предательская политика раскола и раздробления сил, которую вели социал-демократы и лидеры реформистских профсоюзов. Большой вред восстанию и коммунистической партии нанёс леви. Мартовские бои явились крупной вехой в развитии революционного рабочего движения в Германии. В работе Третьего конгресса обсуждение мартовского выступления заняло большое место. указав на ряд ошибок коммунистов в этой крупной битве, резолюция конгресса констатировала, что считает мартовское выступление шагом вперёд. Мартовское выступление было героической борьбой сотен тысяч пролетариев против буржуазии, и объединённая коммунистическая партия Германии, взяв на себя руководство защитой рабочих в средней Германии, Доказала, что она является партией революционного пролетариата Германии. Коммунистический интернационал в документах. Решение тезиса и воззвания Конгресса в Коминтерна и Пленумов ИКИ. 1919-1932 годы. Москва. 1933 год. Страница 194-я.